Глава шестнадцатая «Даю слово, капитан, что он не застрелит вас в моем присутствии», — любезным тоном начал Вульф. «Он знает, что я не выношу кровопролитие, тем более, что это мой пистолет. Дай-ка его, Арчи!» Я извлек пистолет и протянул Вульфу. Тот поднес оружие к глазам и сказал... Уоркингтон, 38-го калибра, номер Ти-63092. Если собираетесь изъять пистолет, что совершенно противозаконно, как справедливо заметил мистер Гудвин, то напишите расписку, и тогда получите его. Берро прочистил горло. «Хватит валять, дурака!» «Оставьте себе этот паршивый пистолет!» «Идем, Гудвин!» Я потряс головой. «Я нахожусь здесь также, на законных основаниях. Чего вам надо? Если одолжение, то попросите как следует. Если же это приказ, то предъявите подписанный ордер. Вы же знаете законы, как и я. В противном случае не советую меня трогать. Костей не соберете». «Мы тут в провинции тоже слыхали о законах», — сказал Уотдл. — Совершено убийство, и капитан Берру хочет задать вам несколько вопросов. — Так пусть задает, а если хочет побеседовать с глазу на глаз, то пусть вежливо попросит, а не тявкает на меня. Я повернулся к Берру. — Я знаю, чего вы добиваетесь, черт побери. Я видел, как тот переразвитый орангутан указывал на меня пальцем. Он видел, как я беседовал сегодня днем со своими знакомыми в стойле возле кучи соломы. А я уже прослышал, что под кучей соломы в том павильоне нашли труп, проткнутый вилами. Должно быть, под той самой кучей мне всегда везет. Вам, естественно, не терпится узнать, почему я там оказался, о чем мы разговаривали и какой у меня был повод проткнуть вилами этого беднягу. К тому же врач сказал, что убийство произошло два часа и шесть минут назад». «Следовательно, я должен отчитаться в своих действиях с десяти утра до двух часов тридцати семи минут дня. Верно?» «Да», — согласился Берроу. «Только нам важнее знать, что делал убитый в этот промежуток времени. Когда вы его видели в последний раз?» «Попытайтесь еще разок», — ухмыльнулся я. «Я отказался от этого трюка с трехлетнего возраста». «Скажите сперва, кто этот убитый?» «Его звали Говард Бронсон», — выпалил Берроу, не спуская с меня глаз. «Черт побери!» — я скорчил изумленную гримасу. «Друг Клайда Озгуда!» «Его опознали?» «Да. Когда вы его видели в последний раз?» «В десять тридцать утра...» когда он вылезал из Озгудовской машины возле отеля. А мы поехали дальше вместе с мисс Озгуд и Нира Вульфом. Вы хорошо его знали. Впервые увидел в этот понедельник. У вас были близкие отношения? Нет. Какие-нибудь личные дела? Пожалуй, никаких. Что значит «пожалуй»? Нет, никаких. Может быть, денежные дела? Никаких как тогда объяснить что пустой бумажник который нашли в его кармане сплошь покрыт отпечатками ваших пальцев болван уже успел мне все выдать задая он этот вопрос сразу я бы как пить дать стал запинаться и сболтнул какую нибудь чушь а так у меня было время подготовиться и не мямлить это запросто я широко улыбнулся вчера вечером в доме озгуда Я нашел на веранде бумажник, заглянул в него, чтобы по содержимому определить владельца, выяснил, что это Бронсон, и возвратил бумажник ему. Мне и в голову не пришлось стереть отпечатки. — Ясно. У вас все заготовлено. — Что заготовлено? — невинно осведомился я. — Бумажник? — Объяснение. — Да. Всегда ношу с собой целую пачку, особенно в провинции. Я презрительно поджал губы. «Да пораскиньте мозгами-то! Если я пришил этого парня и обыскал его бумажник, или если я нашел его труп и полез в бумажник, стал бы я оставлять там свою визитную карточку? Я похож на такого олуха? Впрочем, подкину вам пищу для размышлений. Вы сказали, бумажник был пуст. А вчера вечером, когда я вернул его бронзу, в нем было около двух тысяч долларов». Тут пробудился гений ниро Вульфа. Я говорю гений не из-за придуманной им хитрости. Здесь требовалась лишь скорость и смекалка, а из-за его гениального предвидения того, что случилось. Сперва я не придал его действиям никакого значения, в то время как он, видимо устав от беседы, в которой не принимал никакого участия, сунул пистолет в боковой карман и принялся возиться с опрыскивателем. «Что ж, попытаюсь последовать вашему совету и пораскинуть мозгами», — сказал Беру, — «вы брали что-нибудь из бумажника?» «Сегодня? Я его не видел. Я лишь однажды его нашел. Сегодня или в другой день, неважно. Брали или нет?» «Нет». «Брали ли вы вообще что-нибудь у бронца У него лично или из его вещей?» «Нет». «Вы согласны подвергнуться обыску?» Мой мозг лихорадочно заработал, как вычислительная машина. За полсекунды я перебрал пять или шесть вариантов, безмятежно улыбаясь Бэрроу и уголком глаза, следя за Нира Вульфом. Я заметил, что он подает мне знаки указательным пальцем правой руки, покоящимся на распылителе опрыскивателя и скрытым от посторонних взглядов полой пиджака». Это был напряженный миг. Молясь всем богам, что истолковал жест правильно, я учтиво и сказал Бэрроу. Извините, что я колеблюсь, но я пытаюсь решить, что вас разозлит больше, если я откажу вам в этой любезности или соглашусь с тем, чтобы вы все равно ничего не нашли. Впрочем, теперь, когда пистолета у меня нет, и вам не придется меня обезоруживать, Струя мыльной пены с никотином под высоким давлением брызнула прямо ему в лицо. Он захлебнулся, заверещал и отскочил в сторону совершенно ослепленной. Настал еще один напряженный миг. Моя рука юркнула в карман, молнии вынурнула оттуда, и в мгновение ока я засунул свой бумажник из трусиной кожи в боковой карман пиджака прокурора уотдела, который шагнул к капитану, С недоуменным восклицанием. Больше я не шевелился. Бэру схватил носовой платок и принялся утирать глаза. Вокруг послышались сочувственные возгласы. Вульф протянул капитану свой платок и произнес совершенно убитым голосом. «Тысяча извинений, капитан. Моя дурацкая неосторожность. Особого вреда, конечно, не произойдет, но надо...» «Заткните глотку, или я вам ее заткну!» На ушах и на подбородке Берру еще поблескивали жемчужные капельки, но глаза он протер. Повернувшись ко мне, он прорычал. «Опять твои подлые штучки! Куда ты это выбросил?» «Что выбросил? Вы, верно, спятили?» «Это я спятил!» Он повернулся к Уодулу что он сделал когда этот толстопузый слизняк залепил мне глаза ничего сказал оду я стал рядом он даже не шелокнулся черта с два выкрикнул бро заверяю вас ставил вульф если бы он сдвинулся с места я бы это заметил бро метнул на него свирепый взгляд я ведь извинился сэр «Убирайтесь к чертям! Кстати, как вы относитесь к тому, чтобы прогуляться с нами в прокуратуру?» «Гнев омрачил ваш разум, капитан!» Вульф сокрушенно покачал головой. «Но я вас не виню, хотя ваши поступки неоправданны. Арестовать меня за то, что я случайно обрызгал вас, просто нелепо!» Бэру повернулся к нему спиной и обратился к Уотделу. «Вы утверждаете, что он не двигался с места?» «Гудвин? Конечно, нет!» «И ничего не передавал Вульфу?» «Конечно же, он стоял далеко от него». «Может, он что-нибудь бросил?» «Нет!» По обеим сторонам прохода столпилась уже добрая дюжина зевак. Бэрроу возвал к ним. «Что-нибудь из вас видел, чтобы этот человек доставал что-нибудь из кармана и передавал толстяку? Или, быть может, бросил что-нибудь? Не бойтесь говорить. Я капитан Бэрроу. Это важно для следствия». Одни отрицательно качали головами, другие пожимали плечами и бормотали, что ничего не видели. Одна женщина с двойным подбородком громко сказала. «Я наблюдала за вами». Как вас обрызгали, такого и в кино не увидишь, но если бы он что-то бросил или что-нибудь в этом духе, я бы уж наверняка заметила, я ничего не упускаю. Послышались смешки. Берро оглянулся по сторонам, и мне стало его жалко. Я по-прежнему не двигался. В радиусе 6 футов вокруг меня не было ни одного места, куда я бы мог чего-нибудь спрятать. Передо мной стояли скамейки, уставленные горшочками с орхидеями. Позади был стол с георгинами, и то и другое довольно далеко от меня. Тем не менее Берроу держался вполне достойно. Он протер платком за ушами и под подбородком и сказал мне, «Вы поедете со мной в прокуратуру. Я собираюсь допросить вас по делу об убийстве Говарда Бронсона». «Если вы все еще обдумываете, как разозлить меня, то через двадцать минут я получу ордер на арест». «Позвольте мне», — вкратчиво предложил Нира Вульф, «мы должны как-то загладить свою вину за этот печальный инцидент, капитан. Не настаивай на ордере, Арчи. С полицией нужно сотрудничать. Как скажете, шеф?» «Поезжай». «Здесь все равно слишком людно для конфиденциального разговора. Я присоединюсь к вам попозже. Тем временем, мистер Уотделл, если вы можете уделить мне несколько минут, я расскажу вам кое-что важное по делу Клайда Осгуда и мистера Бронсона. Я расспрашивал Бронсона около часа, и мне удалось получить ценные сведения». «Вообще-то я собирался поехать с капитаном Бэрроу!» Вульф пожал плечами. «Теперь, когда убит и сам Бронсон, это представляется мне вдвойне интересным!» «Как вы на это смотрите, капитан?» «Делайте, что хотите», — отмахнулся Бэрроу. «С Гудвином я сам управлюсь!» По его тону казалось, что ему недостает лишь раскаленные кочерги и тисков для пальцев. «Я скоро приеду», — сказал Уотдул. «Когда молодая особа придет за орхидеями», — сказал я на прощание вулфу «объясните ей, что я пошел собирать чернику». Мы зашагали к выходу. Берроу держался чуть сзади, — так что его локоть находился дюймах в десяти от моей правой руки. Свидетельство полицейской выучки. Нас ждала патрульная машина. Мне приказали сесть на переднее сиденье возле полицейского водителя, а Берро взгромоздился на заднее. Он ни на миг не спускал с меня глаз. Его подозрение что у меня имелось нечто, от чего я мечтал избавиться, лишь укрепились после выходки вулфа Минут через пять мы подкатили к зданию прокуратуры. Если вчера, сопровождая Озгуда, мы торжественно прошли к Уотдалу через главный вход, то теперь меня ввели через боковой. Темный холл насквозь пропитался табаком и какими-то дезинфицирующими веществами. Полицейский, который шел впереди нас, повернул ручку двери с табличкой «Шер-Ф» и по неведомой причине, отсутствовала. Я вошел следом за ним, а за мной Бэрроу. Мы оказались в просторной, тускло освещенной комнате с обшарпанными столами и стульями. За столом в углу сидел лысый краснолицый джентльмен в очках с золоченой оправой. «Сейчас мы вас выпотрошим», — провозгласил Бэрроу. Я равнодушно кивнул и принял нужную позу. я знал в чем заключалась моя роль в этом представлении, и понимал, что Вульфу было необходимо бросить меня на растерзание псам, чтобы остаться наедине с боковым карманом окружного прокурора. Поэтому я терпеливо перенес испытание и получил лишнее доказательство, что ребята окончили полицейскую школу. Работали они на редкость профессионально, разве что не распороли мою одежду по швам. По окончании процедуры я разложил все причиндалы по местам и уселся. Берроу стоял и с растерянным видом пялился на меня. Я не мог понять, почему он не пойдет умыться, ведь никотиновая пена уже порядком въелась ему в физиономию. — Ваша ошибка в том, — поведал я, — что вы приехали за мной слишком кровожадно настроенным. Мы с Ниро Вульфом, уважаемые граждане, и чтим закон. Хватит болтать. Я бы пожертвовал месячным жалованием, чтобы узнать, как вы это проделали. Ничего, когда-нибудь придет мой черед. Он проверил, держит ли полицейский за столом карандаш и блокнот наготове Мне надо выяснить еще кое-что. Вы все еще утверждаете, что ничего не брали у Бронсона? Да. «Вы подозревали, что он замешан в убийстве Клайда осгуда «Вы обращаетесь не по адресу. В нашей фирме подозревает только мистер Вульф, а я всего лишь мальчик на побегушках». «Вы отказываетесь отвечать?» «Нет, конечно. Если хотите знать, подозревал ли я Бронсона в убийстве, то ответ отрицательный. Никаких поводов у него не было». «Вам известно что-нибудь о его отношениях с Клайдом, что могло послужить поводом?» «Понятия не имею». «Вы зря теряете время. Позавчера в два часа дня мы с Ниро Вульфом еще даже не подозревали о существовании Озгудов, Пратов и Бронсона. Мы связаны лишь тем, что Озгуд нанял нас для расследования убийства его сына. Вы взялись за это дело одновременно с нами». «Если вы зашли в тупик и вам нужна наша помощь, обращайтесь к Ниро Вульфу. Вы говорили, что собирались допросить меня по делу об убийстве Говарда Бронсона. Я это и делаю. Валяйте!» Он пододвинул ногой стул и уселся. «Вульф беседовал с Бронсоном вчера вечером. О чем они говорили?» «Спросите мистера Вульфа. Вы отказываетесь отвечать?» «Сами понимаете, я служащий человек и не хочу лишиться места. Я тоже. Я ведь расследую убийство, Гудвин». «Как и я. Когда вас застукали в павильоне возле места, где убили Бронсона, вы тоже этим занимались?» «Тогда нет. Я ждал, пока освободится Лу Беннет. Я случайно заметил, что в павильон зашла Нэнси Озгуд и последовал за ней из природного любопытства». Я увидел, что они уединились с Джимми пратом а поскольку знал, что ее старик страшно разозлиться, если проведает об этом, посоветовал им свернуть разговор и сматываться оттуда, а сам вернулся в методистскую закусочную к своему хозяину. «Как вы умудрились выбрать для беседы именно то место, где нашли труп?» «Я его не выбирал, просто эта парочка таилась именно там». Сам ломаю голову, почему они предпочли это место, но мне кажется, зная они, что лежит под кучей соломы, вряд ли остались бы там. А вы знали, что находится под соломой? Угадайте. Знали? Нет. Почему вы так спешили выгнать их оттуда? Я бы не сказал, что уж очень спешил, просто мне показалось, что они выбрали чертовски дурацкое место для своих излияний. «Но вы старались устроить так, чтобы их никто не заметил?» «Я? С какой стати?» «Просто я счел, что так было бы лучше». «Почему же вы подкупили служащего?» «Я, конечно же, уже успел подготовиться к этому вопросу, но все равно было неприятно». «Вы угодили в самую уязвимую точку», — ответил я, «потому что мое объяснение покажется вам липой хотя это и чистейшая правда. Иногда на меня находят игривые настроения и тогда был как раз тот случай. Я готов рассказать вам все без утайки. Что я и сделал, не упуская мельчайших подробностей. Вот как было дело, — закончил я. А когда там нашли труп, этот мозгляк решил, что я подкупил его жалкой десяткой. Да и вы, как выяснилось, так посчитали. Клянусь честью, сегодня же вечером устрою засаду и отниму у него деньги. «Да, за словом вы в карман не лезете», — пробурчал Берру. «Но как быть с отпечатками пальцев? Что-то не верится, чтобы такой тип, как Бронсон, расшвыривал по верандам свои бумажники, набитые долларами. А теперь еще это. Вы понимаете, как это все для вас выглядит?» «Я же говорил» что вам это покажется липой, и все же. Давайте исходить из того, что я пока в здравом уме, коль скоро у вас нет доказательств противного. Итак, неужели я такой идиот, что попытался бы заткнуть рот незнакомому парню, когда речь идет об убийстве? Да, кстати, уж не заявил ли этот придурок, что я просил его держать язык за зубами? Мы тут все придурки. «Но попробуйте сказать придуркам-присяжным, что раздаете направо и налево десятидолларовые бумажки, чтобы посмеяться». «Как это понимать?» — возмутился я. «При тут присяжные? Эти честные и уважаемые люди! Вы в своем уме?» Капитан покосился на меня и потер шею. «Я вовсе не млею от предвкушения приговора, который вам вынесут присяжные, Гудвин». Я даже не питаю никакой злобы ни к вам, ни к вашему толстяку, несмотря на все ваши выходки. И мне плевать, сколько денег вы выжмете из озгуда. Но раз уж я взялся за дело, я доведу его до конца. Зарубите себе на носу. Валяйте, доводите. Я и собираюсь. И уж будьте уверены, больше от меня не ускользнет ни одна мелочь. Вульфа я, конечно, допрошу. «Но пока я спрашиваю вас, вы будете отвечать или нет?» «Господи, да я уже охрип». «Ладно, у меня есть бумажник с вашими отпечатками. И еще банкнота, который вы всучили служителю. Вы скажете, наконец, что вы взяли у Бронсона и где это находится?» «Вы толкаете меня на лож капитан?» «Что ж, толкну посильнее». Сегодня утром Бронсон в вестибюле отеля заказал телефонный разговор с Нью-Йорком. Помощник шерифа подключился к параллельной линии и услышал, что Бронсон рассказал своему собеседнику в Нью-Йорке, что некий Гудвин избил его и отобрал расписку, что он, Бронсон, все равно не отступится. Что вы на это скажете? «Водают», — восхитился я. Здорово сработано. Теперь нью-йоркским полицейским осталось только изловить таинственного собеседника, подвергнуть допросу с пристрастием и... Спасибо за совет. Что это за расписка и где она? Я покачал головой. Видно, помощник шерифа ослышался. Возможно, обидчика Бронсона звали Дудвин или Голдштейн, а может, Димаджио. — Как бы я мечтал врезать тебя по физиономии! Боже, какой бифштекс я бы из тебя сделал!» Берроу тяжело вздохнул. — Ты расколешься или нет? — Мне нечего больше сказать. Берроу повернулся к своему коллеге. — Билл, судья Хатчинс сейчас у себя наверху. «Сбегай к нему за ордером на задержание Арчи Гудвина и пошевеливайся, время поджимает!» Я удивленно вскинул брови. Капитан слов на ветер не бросал. «Каковы условия обитания?» — поинтересовался я. «Сносные. Правда, немного тесновато из-за ярмарки. Но в любой миг, как только решишься поболтать по душам...» Вернулся посыльный с ордером. Я попросил разрешения взглянуть на документ, и мою просьбу уважили. Берроу забрал бумагу и предложил мне следовать за ним. Сопровождаемый полицейскими я прошел по коридору до двери с табличкой «Старший надзиратель». В комнате, чуть более опрятной, чем только что покинутая, за столом, где посреди разного барахла торчала одинокая ваза с цветами, сидел заспанный надзиратель важный свидетель по делу бронсона представил меня бру его уже обыскивали я загляну завтра утром в любое время дня и ночи когда он захочет меня видеть пошли за мной надзиратель взглянул на меня и гоготнул зря ты не оделся скромней приятель у нас тут прескверно по части камердинеров